Глава 51. Добро всегда сильнее. Достан. Стоял возле распахнутых врат королевской часовни, ожидая свою невесту, которая величественно шагала мне навстречу. Вокруг было много гостей, которые ловили каждый момент, каждое движение, чтобы потом, чуть позже, посудачить об этом при любом удобном случае. Кинария вся светилась от счастья. Ее лицо было накрыто невесомой вуалью. Достигая подбородка. Платье принцессы красных драконов обтягивало ее талию, словно перчатка, отчего казалось, что грудь вот-вот вывалится. Разрез, который при каждом шаге позволял увидеть цвет ее трусиков, превращал кинарию из приличной леди в бордельную девку. Тошно было наблюдать за видом этой распущенной девушки и, слава богам, что она никогда не станет моей женой. И Карина важно вышагивала рядом придерживая ладонь своей дочери, лежащей у него на согнутом локте. Чуть поодаль, рядом с моей матушкой, стояла Бельзетта, которая промакивала уголком платка, выступившей на глазах слезы. Удивительно, хмыкнул я про себя, наблюдая искренние эмоции красной правительницы. И змеи умеют рыдать. И Нас довел до меня свою дочь, передавая ее ладонь, тем самым показывая, что он верит мне его сокровища. «Дети мои!» Из часовни вышел священник, чуть склоняя голову и приветствуя всех собравшихся. «Я так рад, что вновь стану свидетелем заключения брака в столь святом месте. Родители могут поприсутствовать, если, конечно, хотят». Тут же добавил он, отступая в сторону. «Мама, папа!» — позвала Кинария, понимая, что никто из ее родителей не собирается идти в часовню. «Неужели вы не хотите увидеть ритуал?» «Доченька», — улыбнулась Бельзетта, — «мы решили с твоим папой, что несправедливо будет заходить в часовню, ведь отца до ста, рядом с нами нет. Твоему будущему супругу и так сейчас тяжело, а тут мы еще мешаем своим присутствием. А я так надеялась, что вы будете рядом, столь значимый для меня момент, — скисла Кинаря. Это ведь память на всю оставшуюся жизнь. Радость наша. Как-то нервно продолжила Бельзетта, замечая, что ее супруг сделал шаг вперед. Милый, мы ведь обсуждали, что подождем детей здесь. Правительница поймала красного дракона за ладонь, не давая сделать ни шага. Мы же должны понимать, что достан... Я не против. Махнул я рукой, желая, чтобы этот концерт закончился уже как можно скорее. Но мы все же останемся здесь. Талдычила одно и то же Бельзетта, что стало вызывать у меня подозрения. Папа, пожалуйста. Нижняя губа Резе тряслась, когда она встретилась взглядом со своим отцом, и он не выдержал, разрывая захват Бельзетты и быстрым шагом направляясь к своей дочери. И Кари нас! Недовольно взвизгнула красная поганка, пытаясь остановить своего супруга. Я тогда с вами пойду, подхватила моя матушка, направляясь следом закинувшейся к часовне Бельзеттой. Что же мне в стране оставаться? Рестарк, прости! Обернулась она к синему дракону, но тебе туда вход закрыт. Я понимаю, Витария, улыбнулся в ответ синий правитель. Не переживай, я вас всех здесь подожду. Мама устремилась к нам в то время, как красная правительница что-то усердно нашептывала и Каринасу, который слушал ее, будто завораженный. И мне это не нравилось все больше. Она словно отговаривала его, чтобы он не шел в часовню. Ну так что? взял слово священник, прошу вас в храм богов. Я первым шагнул через порог, увлекая за собой кинарию, которая не сводила взгляда со своих родителей, чьи речи становились все агрессивнее и громче. Мама, папа! — крикнула Кинария, вцепившись в мою руку клещом. — Ну что же вы? — Доченька! — нервно улыбнулась Бельзетта. — Мы все же здесь побудем. Кинария закрыла лицо ладонями, а ее плечи стали сотрясаться, вызывая у меня изумление. — Что за день сегодня такой? — хмыкнул я про себя. — Знаешь что, Бельзетта? — недовольно буркнул и Каренас, отстраняясь от своей супруги. — Не хочешь — не иди. Твое право, но я свою дочь не оставлю. Оторвав от своей руки пальцы правительницы, он уверенно за два шага преодолел расстояние до часовни, занося ногу над порогом. Миг и правитель красных драконов заходит в храм богов с любопытством разглядывая все по сторонам. Моя матушка тут же шмыгнула следом, а вот я не мог оторвать взгляда от того, как Бельзетта пыталась скрыть удивление на своем лице. Она моргала, ее грудь часто вздымалась. Красная гнусь попросту не понимала, что именно сейчас произошло а вот я смог понять причину ее шокового состояния кинария не дочь и кари наса с ума сойти можно пару веков у них не получалось зачать дитя а потом родилась кинария но как я понял не от правителя именно поэтому бельзетта не пускала своего супруга в часовню на церемонию бракосочетания потому что только родные родители брачующихся могут переступить порог с всего дивного места пару секунд бельзетта хлопала глазами а потом все же взяв себя в руки подняла низ своего пышного платья и направилась в часовне я смотрел не моргая с предвкушением ожидая то что сейчас произойдет и этот момент настал милая ну что же ты там стала? недовольно буркнул и корена соборачиваясь к своей жене все ждут только тебя не скрывая своего интереса я в открытую наблюдал за тем как красная правительница пытается переступить порог королевской часовни ее ноздри злобно расширялись а глаза делались все уже, и я не выдержал. «Что такое, Ваше Величество? Не получается пройти?» Усмехнулся я, привлекая к себе внимание и Каренаса. «Так оно и неудивительно!» Довольно хмыкнул я, притягивая к себе за талию невесту. «Сюда могут пройти лишь родные родители, вы таковой не являетесь. О чем ты говоришь?» Нахмурился и Каренас, переводя настороженный взгляд, с меня на свою пышущую яростью супругу о том, что Бельзетта — не родная мать этой юной леди. Улыбнулся я, чувствуя поддержку своей матушки, которая подошла поближе. «Бельзетта что он несет?» — уже более серьезным тоном спросил правитель красных драконов. «Кто бы мог подумать?» — продолжал насмехаться я, наслаждаясь моментом, что такой стратег, как вы, сделает столь грубую ошибку. Так вот, скажу по секрету, спешка до добра не доводит, Ваше Величество. «Ты!» зашипела Бельзетта, пытаясь ворваться в храм, в который, конечно же, ей был закрыт доступ. «Ты выйдешь отсюда и тогда?» «И тогда вам не поздоровится, потому что расплаты избежать не получится». Рыкнул я, проявляя своего дракона в глазах, отчего красная гнусь немного отшатнулась. «Я ничего не понимаю». Нервно взъерошил волосы и коренас. «Если она не родная мать кинари тогда кто же?» «Как раз Кинари она родная мать». Повернул я голову в сторону правителя. А вот этой юной леди нет. Ну а при чем тогда здесь я? С непониманием смотрел на меня правитель. Заткнись! Зашипела на меня Бельзетта, метая молнии и молотя кулаками по защитному барьеру на королевской часовне. А при том, что именно вы являетесь родным отцом этой девушки, Тамина. Улыбнулся я супруге, откидывая вуаль с ее лица и щелкая пальцами, тем самым снимая с нее личину кинарии которая на данный момент была заперта в своих покоях под присмотром моего верного стража. «Где моя дочь?» — взвизгнула красная дракайна. «Она у себя в покоях, отдыхает», — усмехнулся я тут же, улавливая шокированное состояние отца Тамина. «Но, но как же, как же это?» Задыхая, стал хвататься за сердце и кари нас, болезненно щурясь. «Эта девушка не может быть моей дочерью». «Конечно, не может!» зашипела у входа в часовню Бельзетта. «Ты посмотри на нее, уродина! Они специально все подстроили. Куда-то дели нашу доченьку, а сюда притащили эту нищебродку. Они специально сделали так, чтобы ты поверил». «При всем моем уважении», взял слово священнослужитель, обращаясь к правителю, «но стены часовни доказали тот факт, что вы являетесь родителем этой девушки». «Ты мерзкий червяк, служащий своим башкам. Я доберусь до тебя и тогда...» Все собравшиеся притихли, шокированно смотря на Бельзетту, и тут до нее дошло, что она ляпнула лишнего. «Ты лжец и предатель!» — раз встал на сторону черного дракона. Тут же сменила тон красная правительница, стараясь взять себя в руки, но мне этого было не нужно. Я хотел, чтобы все увидели ее истинное лицо. Священнослужитель может промолчать, но сказать ложь в храме богов не осмелится. Вступился я на защиту старца, который рисковал своей жизнью, помогая нам. «Я не пойму, как она могла появиться, ведь я не...» Замотал головой красный правитель, сжимая глаза, словно от сильной головной боли. «Милый!» — тут же запела Бельзетта. «Не слушай их!» Понимая, что она каким-то образом воздействует на своего супруга, я щелкнул пальцами, создавая внутри часовни звуковой барьер, который работал немного иначе. Он не давал слышать тем, кто находится в часовне, что происходит за ее пределами. Либо вы даете объяснения, которые должны быть очень убедительными, нахмурился и Нас, либо я выхожу отсюда. Как рассказывала мама, неуверенно начала Тамина, ваш последний приезд, она пробралась к вам в покое в надежде зачать дитя. От слов Тамины, которые, кстати, были слышны Бельзетте, красная правительница сильнее заколотила по барьеру, беззвучно раскрывая рот. Она мечтала о ребенке верила, что семя сильного дракона сможет решить ее проблему. Там я чуть смутилась, опуская глаза в пол, а вот и Каренас замер, слушая мою супругу и словно понимая, о чем именно идет речь. После той ночи мама забеременела мной. Но, но почему она молчала? Почему ничего не сказала? Нервно взъерошил волосы отец Стамины. Она хотела дитя для себя, а не для того, чтобы заиметь какой-то титул. Но сразу после родов случилась беда. Приглушенно продолжила любимая. Ребенка, то есть меня, отдали в другую семью подсовывая моей матушке мертвого новорожденного. Я не знал этой истории, от услышанного кровь застыла в венах. Неужели ее намеренно отдали другим или перепутали? Как оказалось, в лекарском домике заплатили, чтобы они мертвого дитя поменяли на живого. Глубоко вздохнула Тамина. Мама чувствовала, что я жива. Молила их отдать меня, но ей упорно говорили, что я умерла, ссылаясь на ее психическое расстройство после потери дитя. Тогда она написала вам письмо, на которое совсем скоро получила ответ, где было сказано, что вам плевать на нее, на меня и на то, что с нами случилось. «Но...» — побелел лицом и «но я не получал никакого...» Его взгляд тут же упал на притихшую Бельзетту, которая невозмутимо вскинула брови. «Ты знала?» — рыкнул он, сверля свою супругу взглядом. «Отвечай, знала?» Я снял звуковой барьер, после чего часовня тут же наполнилась едким голосом Бельзетты. «Да, это я написала. А что тут такого? Мало ли кто там что прислал. Да может, это какая аферистка или ищущая легкой наживы девица. Хотя это и так одно и то же». «Ты должна была оповестить меня», — взрывела Кареннас Нас, отчего красная правительница вздрогнула, нервно отступая. «Я не знала, что это правда», — заблеяла она. «Знала?» — уверенно произнесла Тамина. «Знала еще там, в лекарской палате, когда меня укусила змея. Вы же сами хотели стереть мне память» и лекарю приказали ничего не говорить своему супругу. Я слышала все, а вы думали, что я нахожусь без сознания». «Ах ты!» — зашипела Бельзетта, но тут же притихла под злобным взглядом и Каренаса. «Значит, знала!» — зарычал он. «Знала, как я мечтаю о ребенке, и все же промолчала». «Она бастарт! заорала красная драка и нажимая пальцы в кулаки. «Она моя дочь!» — рев красного правителя, прокатился под сводами часовни, на мгновение оглушая. «Ты лишила меня возможности видеть, как она растет, как делает первые шаги и произносит слово «папа». Она лишила радости не только вас, не выдержал я, ведь именно ваша супруга сделала лицо Тамины таким. Она вылила на нее магическую кислоту, и благо, что я вовремя смог почувствовать случившуюся с ней беду, иначе моя супруга навсегда осталась бы калекой». Ах да, кстати, память она тоже пыталась ей стереть, да только не вышла. «Ложь! Гнусная ложь! Пусть докажут, что это я!» Завизжала красная правительница. «А вот за то, что ты заключил тайный брак, обманывая всех, за это ты будешь казн...» «Заткнись!» — рявкнул на свою супругу правитель. Дитя. Дрогнувшим голосом произнес он дело неуверенный шаг вперед. «Это правда? Правда, что Бельзетта сотворила такое с тобой?» Не давая возможности красной правительнице вновь разорвать тонкую нить, которая только стала протягиваться между отцом и дочерью, я опять наложил звуковой барьер. «Я была у себя в комнате, когда появилась она», — кивнула Тами. Дракайна бездвижила меня каким-то жезлом с черным набалдашником, и я провалилась в темноту, а когда очнулась, то потеряла память и приобрела такое лицо. Едкая улыбка озарила черты лица Бельзетты ведь, по сути, Тамина действительно не сказала, что во всем виновата именно она. «Говоришь, жезл с черным набалдашником?» — сдвинул брови и кари нас, бросая ненавидящий взгляд на свою супругу, которая изо всех сил пыталась держать невозмутимое лицо. «Покажешь, жезл, любимая?» — улыбнулся он обманчиво. «Понимая, что своего мы добились, а значит, в часовне делать больше нечего, потому я, взяв Тамину за ладонь, повел ее на выход». — Не стоит прятаться, мы не крысы. — Ну? — уставился на Бельзетту красный правитель, выходя на поляну вслед за нами. — Так что за жезл? — Да ну, это ненормаль, твоя дочь... Тут же исправилась Бельзетта, завидев предостерегающий взгляд своего супруга. Она могла бы всякого. — Я не лгу, — рыкнула Тамина. В отличие от некоторых, всегда говорила только правду, какой бы горькой она ни была. — Ой, прямо ангел во плоти! скривилась Бельзетта. «Ты мне так и не ответила», — прервал кривляния своей супруги правитель. «Так что за жезл?» «Да нет у меня никакого жезла», — рявкнул Бельзетта. «Слушай их больше. Ты бы лучше спросил, куда они дели нашу дочь». «Мама, папа!» Истошный визг послышался от стен замка, и я скривился. «А вот и вторая часть нашего спектакля. Доченька!» Тут же кинулась краснопиявка Кинария, «Что за... что происходит?» Завизжала она, отталкивая мать от себя и метая глазами молнии в нашу сторону. «Что эта уродина делает на моем месте? Она же вышла замуж за стражника!» Растягивая на лице едку улыбку, я засучил рукав и продемонстрировал брачную метку. То же самое сделала и Тамина. «Что?» — взвизгнула Кинария. «Этого не может быть! Ты обещала мне!» — орала она на всю поляну, смотря на свою мать. «Обещала, что достан будет моим!» что будет смотреть только на меня одну. «Папа, убей эту тварь!» Обернулась она к Икари Насу, который удивленно рассматривал нашу брачную связь «А папа ли?» — усмехнулся я, отчего на лице Кинарии появилось замешательство, а Бельзетта напряглась, что лишь подтвердило мои догадки. «О да, я смог заметить ее нервозность, когда Икари Нас хотел перешагнуть через порог часовни». «Что?» — наигранно вскинула брою Бельзетта. «Да как у тебя только закралась такая мысль?» «Так именно в тот момент, когда вы не пускали своего супруга в часовню, ведь вы думали, что я зашел туда с кинарией. Моя улыбка становилась все шире, а Бельзетта, наоборот, теряла невозмутимость. «У нее есть королевская метка». Гордо вздернула голову красная пиявка. «И за такую клевету можно и головы лишиться». «А что интересно сделают с той, которая всю свою жизнь выдавала чужого ребенка за королевскую дочь». — Это я молчу про то, что вы мучите слуг в подземелье под замком. — Мама! — побелела лицом Кинаря, Что он несет? — Чепуху он несет, доченька, — отмахнулась Бельзетта. — Приехал тут, наводит смуту. — Ты дочь своего отца, и у тебя есть на плече метка, как и у каждого ребенка, рожденного в королевской семье. А что да слуг, так они наказываются за проступки, и, прошу заметить, все живы. — А что это за вязь такая, словно отмер и каренас «Это?» — довольно улыбнулся я, вскидывая выше руку, демонстрируя ее всем окружающим. «Так брачная вязь — истинной пары!» Правитель шокированно распахнул глаза, а все присутствующие тут же зашептались, не веря в услышанное. «Мы с истинная пара, Ваше Величество, и именно поэтому я смог вовремя успеть, когда Ваша супруга облила ее лицо кислотой. Мы неразлучны до конца дней своих и чувствуем друг друга, как никто другой». И раз она приходится вам родной дочерью... «Что?» — вновь мерзко взвизгнула Кинаря. «И раз Тамина приходится вам родной дочерью...» — невозмутимо продолжил я. «То наш договор не нарушен, и родство между черными и красными драконами установлено. Кстати, не выдержал я. У вас скоро родится внук или внучка». Пышущая яростью Бельзетта резко вскинула руку, выбрасывая в сторону Тамины мощную магическую волну. Понимая, что это может причинить нешуточный вред, выпустил свою силу в ответ, отражая угрозу, которая тут же устремилась в сторону своей создательницы, сбивая ее с ног. «Мама!» — закричала разъяренная Кинария, моментально обращаясь к и приводя в глубокий шок и Каренаса. Впрочем, как и всех присутствующих, метка ее не было. И что-то мне подсказывало, что это связано с тем, что Бельзетта потеряла на время контроль ними возможности поддержать иллюзию. «Дочь, стой!» — вскрикнула красная правительница, тут же поднимаясь на ноги и ловя на себя осуждающие взгляды всех собравшихся. «Так это правда». На Икари Наса было больно смотреть. Он осознал, что столько лет его водили за нос. Правда, что Кинария не моя дочь. Кинария, растеряв весь боевой запал от услышанного, повернула драконью морду, смотря на то место, где должна была находиться метка. Я убью тебя! взревела Бельзетта, кидаясь в нашу стамину сторону. Стража! рявкнул и Коринас, взять ее. Тайная всегда становится явным, хмыкнул я, наблюдая, как правительницу скручивают по рукам и ногам. Теперь все будет хорошо, ведь самое страшное позади.